Властимир. Одежда, что предложила им ведьма, была убога, перешитая серое тряпье. И да и того хуже. Каменные пресные лепешки, горьковатый отвар, а больше ничего. Ну а о спальном месте говорить нечего. Просто дерюга на полу, даже укрыться нечем. Однако Властимир не роптал. Ему-то что, в походе бывает и этого нет. Главное сейчас понять, что случилось и как выбраться. Едва только они привели себя в порядок, как сели за стол и принялись за обсуждение. «Ночь мы переждем спокойно, но и на день можете не рассчитывать», начала старуха, задумчиво перебирая в пальцах бусины оберега. «Тебя, князь, топь не пустит, почуяла уже, распробовала. Разве что забавил удастся проскользнуть, и то сомнительно». «Не уйду без него», — встрепенулась наложница, схватила за руку, прижалась ближе, и от этого на сердце сделалось совсем тепло. «Глупости, девочка», — огладил светлые косы. «Вернешься, моя стража тебя встретит». «Нет», — даже головой замотала. «Не прогоняй, господин». И столько мольбы плескалось в ее лазурно-зеленых глазах, что страшная топь за окном стала вдруг совсем не важна. Крепче бы обнять жавшуюся к нему девушку, да успокоить поцелуями. Но в сладкие грезы ворвался смех. «Хе-хе», — закаркала ведьма. Ишь, как заворковали голуби. А лучше бы подумали, как мавок успокоить. За бабушка залилась румянцем. Прикусила нижнюю губку, серое платье на коленках разгладила и вдруг спросила. А может, русалок нарочно растревожили? Мне прислужница сказала, что пропал кто-то, но не успела объяснить больше. Только вот это оставила. И, перекинув косу на грудь, отвязала от ленты обтрепанный кусочек. Властимир и не заметил его сразу. Но едва присмотревшись, не выдержал. Вот проклятие. Лихо раздери. Их с егине ругательство звучало хором. Получается, в топе девка какая-то сгинула. Вскочив на ноги, Властимир принялся расхаживать из угла в угол. Вот значит, почему нечисть взбесилась. И дураку ясно попала бедняжка в лапы нелюдей. Неужто волхвы? «Как ты здесь очутилась, забава? Расскажи», — велел девушке. Сон мне снился, что я по полю бегала, видела женщин в светлокосах. «Мавки или веды?» — кивнула Егиня. «Раньше ведь здесь все иначе было, никто людей не трогал, наоборот, помогали». Властимир нетерпеливо мотнул головой, а дальше... Проснулась от того, что меня волокли в потьмах куда-то. Волхвы или их прислужники. И опять с языка сорвалось ругательство. Ну точно, заговор — это все. Одно непонятно, зачем забирать наложницу. Властимир еще мог представить, что охотились на него, но тогда бы просто в постели прирезали. А может, думали обставить дело так, чтобы вину на топ спихнуть? Но ведь о забаве никто не знал. Или в обход его приказав, из Сварграда Ястреба пустили сообщить, что да, приедет князь не один. Мысли роились в голове злыми пчелами, жалили без остановки о толку. Что не придумает, все плохо и кажется пустяком. «Довольно метаться князь», — вновь подала голос Егиня. Этим делу не поможешь. А чем поможешь? И как ты нас отыскала, а? Не сама ли жертву топям принесла? мир, ахнула наложница, но осеклась под его суровым взглядом. Никому нельзя верить. Особливо ведьме, которую нечисть уж сколько времени не трогает. Старуха же на его выпад осталась спокойно, Только в глазах мелькнули нехорошие огоньки. Думай, что говоришь, князь. Нужен ты мне, как собаке, пятая нога. А спасала я Забаву, она благословленная Ладой. Мавки хоть умом повредились, но чуют родную кровь. Потому не тронули, а всего лишь поиграть решили. Одно плохо, довеском да и выкормыш сварога в топ пришел. Ах, значит, так заговорила. Перед глазами колыхнулась Алая Марева, но сделать Властимир ничего не успел. На шее повисла Забава. «Не надо, молю», — запричитала испуганно. И, обернувшись к ведьме, воскликнула «Бабушка!» Мой князь не чета другим мужчинам, он. Он спас меня, забрал к себе, не дает в обиду и добр не ругайся на него! И, прижавшись крепче, уложила головушку ему на грудь. Кажется, ерунда вовсе, а пожар ярости тут же пошел на убыль. Мысли очистились, и уже не хотелось крушить все, что под руку подвернется. Ведьма тоже поспокойнее стала. Даже улыбнулась маленькая и вновь тронула обе на шее и задумчиво обронила. Когда Лада была жива, то женщины, после того, как приносили клятвы и становились ведами, обретали силу. Кто начинал понимать зверей и птиц, иные с хилого ростка за седмицу пышный куст взрастить могли, а были те, рядом с которыми самый озлобленный хищник кротким ягненком становился. И посмотрела на забаву, а та раскраснелась пуще прежнего. «Я не приносила никаких клятв, бабушка». «Знаю». «А только зерно дара никуда не делось, живет оно в тебе. И может спасти всех нас, если будешь смелый и отправишься в самое сердце болота». Властимир да речи потерял, прижал к себе девушку еще крепче, заслонил плечом. «Никуда она не пойдет. Ты чего думала, старая? Новую жертву топи готовишь». Господин ласково позвала за бабушка, но он только цыкнул. «Никаких уговоров, слишком это опасно». А другого выхода нет, князь. Егиня тоже встала и, подойдя к печке, погладила сидевшего там кота. Конечно, я вас отсюда не выгоню. Будете жить, может, день, может, годы. Однако, если не успокоить топ, то худо придется всему северному царству. Не только мавки зле станут, но и моровое поветрие. Дыхнут болота и сгорят люди в пламени лихорадки. Ну так что? Готов ждать? Властимир только зубами скрипнул от злости. Но за бабушка вновь погладила его по плечу, заглянула в глаза. «Я справлюсь, господин, обещаю». «Да и я в стране не останусь», — поддержала ведьма. «Силы мои скудны, однако довести до сердца Топи хватит. А обратно?» Егиня же вздохнула и отвела взгляд. «Обратно уж как получится, здесь обещать не могу». Но хоть горькая, все же правда. Однако как согласиться с ней? Отправить слабую девушку в жадную пасть Топи? «Нет, другое надобно придумать», но вслух сказал. «Мне нужно время, чтобы решить». Утро вечером мудренее, а вой умная мысль зарю родится, родиться, как отсюда забаву вывести. Егиня настаивать не стала, только уколола внимательным взглядом. «Тогда допивайте, доедайте, гости любезные, собирайтесь уже спать». «Кровать, правда, жестка», — кивнула на Дерюгу в углу, «однако лучше нет». Да он и не надеялся. В несколько глотков осушив кружку, направился к лежбищу и забаву за собой потянул. Растянулся на тонкой ткани, девушку к себе на плечо пристроил. Эх, жаль, нет мехового плаща, но ничего. Лютоволк вот тоже к ним сунулся. Втроем уж как-нибудь ночь проведут, не замерзнут. А егиня подошла к лампадке и коротко дунула, погружая горницу в темноту. Бокша. Бокша метался от стенки к стенке, как ужаленный в одно место. Дурак он, что сюда ехать согласился. Нужно было не скупиться, а нанять две дюжно лихих молодчиков, да и перебить княжью стражу еще на пути в топе. Теперь сиди, как мышь под веником, мучай себя тяжкими думами, обойдется все или нет. Остановившись, Бокша со злости пнул свернутый комом одеяло. Вот тебе и волхвы всемогущие. Не смогли девку выкрасть в своем же доме. Дурман не подействовал, и светлокосая дрянь удрала. А за ней князь бросился. Защитничек, чтоб его бесы драли. «Чтоб вы, твари, сгинули в страшных муках!» — зашипел сквозь зубы. И ему вторил скрип лестницы. Кто-то спускался. Бокша привычным движением перехватил меч. Есть у него чем незнакомцу встретить. Но это оказался всего лишь у волков. «Собирайся быстро!» — обронил с трудом, переводя дух. Стража проходы знает. Бокша заковыристо ругнулся, но не тратя времени на спор, схватил сумку. Оберегов мне новых дай, велел только и Волхв протянул связку. А Бокша не отказался бы от двух. Даже тут, под землей, до него доносились визги нечисти. И послушник, что приносил еду, весь трясся. Это привычный-то жить около топи мужчина. Страшно представить, что творилось наверху. Но волх поспешил обнадежить. Той бедно худобедно успокоилась. Видно, сгинули и девка, и князь. Славно было бы. Слишком далеко все зашло. И Бокша не собирался рисковать своей головой ради мести. Вернется в свои владения, возьмется за сестер меченый. Все равно, если князь сгинул, пойдет борьба за трон. И уж точно никто не вспомнит о наложнице. Не станет защищать ее семью. А если князь выжил... Что ж, и в таком случае девкам не жить. Сумеет их выкрасть, заодно со старухой-травницей. Следы же этого скроет пожаром. «Веди давай», — буркнул крепче, перехватывая сумку. «Только бы выбраться из этого дрянного места живым». Ввязался на свою голову. Путь наверх был коротким. Один из подземных ходов вел прямиком за изгородь. «Лошадь ждет тебя вон там» махнул рукой в сторону деревьев, около которых и правда топтался его конь. «Хорошо хоть накормлен, перековали наново. Волх скривился. «Проваливай отсюда и будь благодарен, что тебя нечисть не пожрала. А коль язык распускать станешь. Мои братья тебя найдут». И юркнул обратно в лаз. Тьфу, сволота благословленная. Так и знал, что не стоило связываться с этими выродками. Пожелав им сгинуть в муках, Бокша бегом направился к лошади. «Темнеет уже, надо отсюда выбираться». «Эй ты, стой!» — зазвучал вдалеке чей-то голос. «Стража!» От испуга Бокша в один мах оказался в седле. Пришпорил рудко, и жеребец взвился на дыбы, переходя с прыжка в галоп, И так резво, что едва седока не сбросил. В ушах засвистал ветер. Бокша рассмеялся, довольный, что оставил стражников с носом и, перехватив крепче поводья, пришпорил жеребца. «Давай, перебирай копытами волчья сыть!» — припечатал кулаком по лошадиной шее. «Нужно успеть хоть 10 верст отмахать до полной темноты. А там уж переночуют как-нибудь. Найти лежбище нетрудно, только бы на разбойников не напороться». А перед носом мелькнули вдруг искривленные деревья. «Что за напасть?» Бокша завертел головой, приглядываясь внимательнее, и с ужасом понял, что вместо дороги к полям жеребец по широкой дуге несется в топе. <uarurre> Pete. Поворачивай!» Задергал поводья, но рудко не слушал. Хрипя и роняя капли окровавленной пены, летел прямо в болото. Не чуял, ни ударов по шее, ни рассекающей до кости плети. «Стой, стой!» Но его отчаянный крик растаял в воздухе. Бокша попробовал было спрыгнуть, однако зад намертво приклеился к седлу. «Да что за проклятие такое?» В ответ на его мысли Рудко визгливо заржал. И чем ближе становились топи, тем быстрее жеребец терял прежнее обличье. Гнидая шерсть полезла пуками, грива растеряла волос, одно ухо сгнило и отвалилось, обнажая череп, и ребра тоже проступили сквозь гниющую плоть а зарал — заорал Бокша не своим голосом. «На помощь!» А то, что раньше было лошадью, оторвалось вдруг от земли и побежало по воздуху. Внизу, далеко под ногами, мелькнула ужасная топь. Бокша видел все ее нутро, гниющее и черное, как воспаленная рана, в которой белесыми червями извивались мавки. Нечисть тащила его прямо туда, и он ничего не мог сделать.